Глава 11. Прошел день, неделя, месяц, а Сергей по наблюдениям Ларисы приезжал к Марии каждый день. Он помогал ей в ее реабилитации. Помощь была не сколько физической, сколько эмоциональной. По правде говоря, Марии тяжело пришлось начинать первые шаги. Ее тело сильно ослабло за время комы. Мышцы восстанавливались не сразу, поэтому у нее началась депрессия, из которой помог выбраться только Сергей. А под конец второго месяца, когда молодая женщина уже могла самостоятельно ходить на небольшие расстояния, их прогулки в лесопарке у клиники стали ежедневной традицией. Лариса часто наблюдала их, держащимися за руки и мило беседующими во время кормления белок, что шныряют от дерева к дереву. Парочка выглядела как робкие школьники, которые хотели воссоздать то, что у них было отнято. И долгие годы до встречи в Альбатросе и месяцы после рокового падения падение, которое, возможно, и стало причиной их повторного знакомства. Не упади, Мария, тогда Сергей, возможно, не решился бы к ней подойти. Не упади она тогда, возможно, Сергей не стал копаться в прошлом девушке и не выяснил бы, что в ее внешности есть причины ее притягательности для него. Не упади, Мария, тогда, возможно, все было бы иначе. Она осталась бы с Александром, который бы умело скрывал свои любовные похождения. Рок, судьба или простая случайность? Но именно это свело повторно Сергею и Марию, и это позволило ей проснуться из комы, когда он всеми силами был с ней. Говорят, любовь это то, что способно менять многое. Взаимная любовь способна менять жизнь, и она редкость, катастрофическая редкость. Мария, я очень рад тебе сообщить, что ты готова к выписке. Все анализы в порядке. Ты теперь можешь амбулаторно посещать инструктора лечебной физкультуры, массажиста. Ты скоро будешь в норме рассказывал доктор об успехах в лечении. Я готов выписать тебя уже сегодня. Тебя родители заберут? Или, улыбнувшись, врач посмотрел на Сергея. Мария нерешительно взглянула на мужчину ее мечты. Ей было неловко просить его об услуге, ведь он и так столько времени ей уделил. Я, конечно же, ее отвезу. Только куда? В твою с Александром квартиру? поинтересовался он. Или к родителям? Я и сама не знаю, к Александру точно не хочу, но не могу же жить у родителей. Тем более тех миллионов у меня нет, улыбнулась она Сергею, ведь за эти два месяца успела рассказать обо всем, что видела за период комы, даже о деньгах Каддафи, которые, кстати, существовали. Сергей во время многих посещений Марии, еще во время комы, делился с ней разной информацией, в том числе сделкой с деньгами Каддафи. Так что ее сон был лишь наполовину сном, многое и взятой из жизни из разговоров с ней во время ее сна. Давай, может, обсудим все в кафе на первом этаже. Тем более мне так хочется кофе, улыбнулся он ей, приглашая разделить с ним трапезу. После получения всех выписных документов и рекомендаций Мария и Сергей отправились пообедать. В кафетерии на обеденный перерыв заглянула и Лариса, которая села неподалеку от сладкой парочки. Она с материнской любовью наблюдала за ними, влюбленными, которые никого не замечали вокруг, кроме друг друга. Мария, понимая, что тороплю события, что тебе нужно время, вдруг оборвав щебетание девушки, заговорил Сергей: Я слишком долго ждал. Я каждый день думаю об этом. Каждый день хочу спросить, но всегда не решаюсь. Это совсем не похоже на меня. Ты меня делаешь другим человеком, лучше, чем я есть на самом деле. Я люблю тебя, очень люблю, но мне нужна определенность», – выдохнул он. «Ты выйдешь за меня? произнес он с неуверенностью, что получит ответ да, пристав на одно колено и предлагая Марии кольцо в коробочке. У Сергея был настолько печальный взгляд, что у Ларисы сильно заболело сердце за сына. Она молила Господа, чтобы Мария сказала да. Кто знает, что у нее на уме? Да, она благодарна ее сыну, но это совсем не означает, что она собирается за него замуж. А Мария тем временем опешила от предложения. Казалось, она потеряла дар речи. Ее лицо не выражало никаких эмоций. Трудно было судить, скажет она да или все же нет. Лариса смотрела во все глаза, боясь упустить даже одно слово. Я думала, ты меня хочешь оставить? Вдруг выдовила себя Мария. Ты так начал свою речь, что я думала, ты хочешь бросить меня. Остановилась она на секунду, чтобы перевести дыхание. Я согласна. О, господи, да я всю жизнь мечтала выйти за тебя. Я мечтала об этом даже в коме. Писклявым голосом крикнула она и бросилась в объятия любимого. Их поцелуй был такой страстный, что все присутствующие в кафе разразились аплодисментами. А Лариса обливалась слезами. Это то же самое кольцо. Что ты мне подарил? Ну, в коме, уточнила она. Оно же стоит целое состояние. Я могу позволить себе баловать свою любимую, улыбнулся Сергей, целуя палец, на который надел бас на словно дорогое кольцо. Мария встретилась взглядом с Ларисой, которая одобрительно смотрела на влюбленных. Она через секунду подошла к ним и произнесла слова напутствия: "Поздравляю вас. Желаю вам сохранить вашу неземную любовь. Вы замечательная пара" поцеловала Лариса обоих. Свадьба. Я первый поцеловал мою руку Сережа. побежал в обеденный зал, оформленный в стиле европейской свадьбы, с импровизированным алтарем, где мы дадим клятву верностью друг другу перед полутысячной толпой. Через минуту я шла следом под руку своего отца, который был безумно рад моему счастью. Мама Наталиша и Яна уже заняли свои места в первых рядах. Передо мной маленькие девочки раскидывали лепестки белых роз. Все как и должно быть. Я так счастлива. Стивен Блэк, вы согласны взять в жёны Виноградову Марию? Спросила сотрудница ЗАГСа по совместительству священнослужитель моего героя. Да, не прошло и секунды, как мужчина моих девичий грез», – дал ответ. А вы, Виноградова Мария, вы согласны взять мужья Стивена Блэка? Слышать его имя псевдоним было довольно странно, но я все равно улыбалась, хотя и медлила с ответом. Да, пусть немного поволнуется решила я хитро глядя в глаза своему мужчине, почти мужу. Его терпение уже стало лопаться. Он глазами давал понять, что пора бы ответить мое да. "Да", наконец почти крикнула я. "А теперь, если хотите, дайте друг другу клятву любви и верности", улыбнулась сотрудница ЗАГСа. "Мария, Сергей взял меня за руку. Я беру тебя в жены и обещаю принимать такое, какая ты есть. Я люблю тебя за те качества, которыми обладаешь только ты". Люблю все твои недостатки и достоинства, обещаю, что не буду менять тебя, ведь полюбил тебя именно такой. Я обещаю привносить в наши отношения только радостные нотки и трепетно беречь их. Я люблю тебя и ценю за то, какая ты есть, обещаю, что буду для тебя всегда как открытая книга. Я буду делиться с тобой всеми горестями и радостями, переживаниями и счастьем. С тобой я хочу провести всю жизнь. Я слушала его, и мои глаза жгли слезы, но не вырывались потоком. Зато я слышала, как за спиной прекрасная половина зала уже рыдает от его слов. Все мы женщины очень чувствительной натуры. Даже наблюдая чужое счастье со стороны, мы испытываем эмоции. Собравшись с духом и немного успокоив себя, я начала говорить свою неподготовленную клятву. Сергей, я безумно тебя люблю. Ты самый лучший мужчина в мире. Я невероятно счастлива от того, что ты достанешься только мне. Я никогда тебя не предам. Люблю тебя, мой герой, произнесла я тихо, мой любимый сразу же схватил меня в крепкие тиски и стал покрывать поцелуями. Сергей Барышников, мой муж, или для многих Стивен Блэк. Теперь я Мария Блэк, но для узкого круга Мария Барышникова. Гип-гип, ура! Свадьба Марии и Сергея прошла так, как девушка мечтала все 9 месяцев, что была в коме. Она стала прекрасной невестой и будет замечательной женой. Теперь у них еще целая жизнь впереди. Жизнь полная добрых эмоций, счастья и любви. Любовь, которая возможно подарит им детей, Виктора и Викторию. Но время покажет, как все обернется. А на этом у меня все. Конец.